Глава 7. Через несколько дней отправил всю информацию о Генри и своем с ним знакомстве генералу Крупину. Мне надо было минимизировать количество потенциально опасных действий, поэтому я ждал оказию и отправил, когда получил от сенатора очередную информацию. На сей раз сенатор дал информацию о стратегии национальной безопасности США. Сам этот документ был открытым и публичным, но имел много секретных приложений. Точнее, все приложения стратегии национальной безопасности являются секретными. Эта редакция стратегии была принята недавно, в конце 2006 года. Вот этот момент и был поворотным и по-настоящему судьбоносным для отношений между Россией и США. С нее все началось, на мой взгляд. Согласно этому документу, главным критерием развития отношений США с Россией будет соответствие и несоответствие поведения властей России американскому пониманию демократии. Это в открытой политической части. На сей раз я сам изучил некоторые файлы, полученные от сенатора и с большим интересом. Особенно меня интересовала военная часть стратегии, естественно секретная. Там появились указания о недопустимости продажи российских военных технологий и технологий двойного назначения, ограничения в области развития промышленных технологий и в области энергетики, и много всего, в том числе относительно развития всех видов разведки и связи, радиоэлектронной борьбы. В прессе и на телевидении обсуждали тему изменения стратегии в отношении России. Открыто говорили о том, что Владимир Путин должен гарантировать свой полный и безоговорочный уход из власти в 2008 году. Для этого уже в 2006 году должны были выйти на политическую арену как минимум два претендента, которые и должны в честной схватке сойтись на честных и демократических выборах. В то время о В. Путине в США отзывались с уважением, часто хвалили его. Но убедившись в том, что он не собирается уступать власть другим, уже появилась жесткая критика и отнюдь не от политических маргиналов. Для США важно, чтобы была сменяемость власти, политическая конкуренция. Для чего? Какая им разница, как там в России? Дела идут отлично, что обещал, делает. С другой стороны, в России могли сказать «Что вам нужно? Мы за слова отвечаем». Остальное не ваше американское дело. Я уже знал ответы на эти вопросы. Для США любой авторитарный режим опасен, потому что он совершенно непредсказуем. Потому что поведение страны с авторитарным лидером зависит только от того, что в голове у этого лидера. В демократической системе, напротив, можно заранее предсказать, как отразится на политике страны победа той или иной партии. Иными словами, мы здесь понимали страхи американцев. Несмотря на то, что я их считал очень похожими на нас, отличия США и России тоже хорошо понимал. США выросли на демократии и всех своих ценностях. У нас сложилась другая политическая традиция. То есть после короткого перерыва у наших стран опять появились природные, родовые противоречия. Американцы искренне не понимали, почему В. Путин не может уйти, ведь они прямо говорили, что не допустят ничего, что нарушит его полную неприкосновенность на пенсии. Другими словами, недемократическая Россия — это автократия, то есть непредсказуемость государства с ядерным оружием. Надо сказать, единственного государства в мире, которое способно уничтожить США полностью и безоговорочно. Китай на такое был не способен тогда не способны в данный момент никогда элиты сша не успокоятся пока будут чувствовать что они зависят от головы одного человека это можно понять прожив в сша даже пять лет они не о нас думали они думают только only о себе посматривая изредка русское телевидение того времени я уловил что наши преподносят требования сша о демократии как наглое вмешательство во внутренние дела Вот это и есть точка отсчета, по нашему свильто мнению. Она в этих делах разбирается гораздо лучше меня. Специфика. Одновременно с этим появилась информация о первых решениях нового министра обороны России, гражданского политика. Мы с пониманием восприняли новость о том, что министр обороны — гражданский политик, и думали, что одновременно он лишится военных полномочий, как и принято в большинстве развитых стран мира. Но постепенно наше недоумение начало нарастать. Кстати, в американской прессе тоже. К чему я это написал? На фоне вот таких новостей и наблюдений от ГРУ пришла информация о том, что финансирование моих родителей прекращается, и я сам должен буду подумать об их содержании. Это официальная часть сообщения, которую генерал Крупин просто мне довел. Далее сообщение моего начальника управления, что есть готовая схема финансирования моих родителей, и при моем согласии он ее реализует через офшорные дела. Моя задача, при согласии, аккуратно и строго по инструкции заводить свои собственные деньги в офшор. Нет проблем. В конце концов, я очень обеспеченный человек, и для меня 10 тысяч долларов в месяц – ничего не значащая сумма». «Кроме того, я совершенно официально могу им переводить эту сумму или другую, что и делаю уже давно, но не системно. Но мне хотелось, чтобы родители были при деле. Пока у них есть работа, они будут очень сильно стараться быть современными. У меня нормально получилось устроиться в другой стране и прилично зарабатывать. А как быть тем нелегалом, у которых куда более скромные возможности?» Вот так я на себе ощутил первое решение министра о реформировании армии вообще, Генштаба в частности и ГРУ конкретно. В принципе, плюнул на это решение, и не сказалось оно на мне никак, но непонимание уже было и беспокойство. Через несколько дней после отправки сообщения русские средства массовой информации объявили о том, что США приняли окончательное решение о развертывании европейского сегмента стратегической ПРО. Сообщалось, что, несмотря на отказ КНДР и Ирана от разработки ядерного оружия и отсутствие у них технологических возможностей для создания ракет дальнего действия, США приняли решение о развертывании третьего позиционного района стратегической противоракетной обороны на территории Чехии и Польши. Попытки найти компромиссные решения были отвергнуты полностью. Развертывание ракетной базы ПРО возле границы России нарушает сложившийся баланс потенциалов. В связи с этим Россия пригрозила выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, развернуть ракетные комплексы в Белоруссии и принять иные ответные меры. Возникшая напряженность в американских СМИ стала расцениваться как начало новой холодной войны. Вот тогда прозвучало опять словосочетание «холодная война». Через несколько месяцев пресса США разразилась негодованием в связи с приостановкой участия России в «Довсе». Американские СМИ писали, что президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Российской Федерации действия договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров. Причиной стал отказ стран-членов НАТО ратифицировать до да все и модернизировать его в связи с расширением альянса. С 12 декабря 2007 года мораторий вступил в действие. Россия не будет информировать своих партнеров о перемещении воинских частей и боевой техники в европейской части страны и не станет применять иностранные военные инспекции. Нам с Вильте было очевидно, что приостановка участия России в «Довсе» была воспринята США и союзниками как наглая и дерзкая попытка пересмотра итогов Холодной войны, в которой они победили. Они вообще не видели оснований для пересмотра статуса России. Это очень важное событие. Сначала Вильте, а через несколько дней и я, вслед за ней, получили сообщение от своего командования о том, что резидентура ГРУ Генштаба и СВР, действующие под дипломатическим прикрытием, переходит в привычный режим работы — состояние войны, режим W. «Наше государство и вооруженные силы еще не скоро будут переведены в режим более высокой боевой и мобилизационной готовности, повышенная». А до режима военной опасность еще совсем далеко, тем более до степени боевой готовности полная. У нас режим боевой готовности «W» был введен в 2007 году. Это означало очень многое. Прежде всего, были категорически запрещены любые встречи с нелегальными резидентами на территории США и стран-союзников. Они и раньше не приветствовались, но отныне запрещены. Нелегальным резидентам предписывалось в недельный срок уничтожить всю имеющуюся справочную и директивную информацию, имеющуюся у них, которая в нарушении требований и инструкций все-таки хранилась где-то. Предписывалось в оперативной деятельности и в частной жизни исключить, ранее избегать случайные и неудобные ситуации, а также придерживаться обязывающих в данной стране юридических предписаний, обычаев и правил поведения, чтобы не привлекать внимание иностранной контрразведки. Вместе с тем сообщалось, что конспирация не может быть целью сама по себе и ограничивать инициативу и вовлеченность членов резидентур в разведывательную работу». Напоминали, что конспирация — это только основная форма, обеспечивающая безопасность и успех разведывательной деятельности. Особое внимание обращалось на то, что соблюдение правил конспирации с особой осторожностью требуется в таких оперативных мероприятиях, как вербовка, переброска, легализация, добывание информации, руководство агентами и разведывательная связь. В общем, в этих официальных сообщениях руководства чувствовался формализм, что подтверждало всю серьезность ситуации. Вот так на личном примере мы с супругой увидели своими глазами, насколько заблаговременно в войну вступает внешняя нелегальная разведка. От генерала Крупина пришла небольшая справочка, в которой он мне как бы разъяснял произошедшее. В конце июня 1941-го легальные резидентуры нашей внешней разведки в Германии и ряде захваченных Третьим рейхом европейских стран прекратили свое существование. А развертывание работы нелегальных резидентур, создавшихся на период войны, сталкивалось с определенными трудностями. В конце августа 1942 -го года гестапо арестовала членов подпольных групп «Старшина» и «Корсиканец». Всего в Германии по делу Красной Капеллы было схвачено свыше 200 человек, а с учетом оккупированных государств — 600. Большинство из них казнили. В том же году погиб ценный агент внешней разведки в Германии — Брайтенбах. С утерей разведывательных возможностей непосредственно в Германии ГРУ Генштаба РККА сделало ставку на активизацию работы легальных резидентур в таких странах, как Англия, США, Болгария, Турция, Китай, Иран, Афганистан, Швеция, Япония и ряде других. Последнее сообщение было от самого начальника ГРУ, и адресовалось оно непосредственно мне, то есть было персональным. Это самое главное сообщение. «Мне предлагалось сосредоточить усилия по созданию условий функционирования моей агентурной группы, в том числе в одной из стран Латинской Америки». То есть предлагалось принять меры к созданию запасного аэродрома. Обращал на себя внимание очень интеллигентный текст этого сообщения, очень уважительный. Формально это был не приказ, а рекомендация. Мне не ставили сроки, но давались очень полезные практические рекомендации. У меня не было сомнений, что автор практических рекомендаций сам генерал Крупин. Суть рекомендаций заключалась в том, чтобы я продумал вопрос о создании своей собственной фирмы на территории Мексики, Аргентины, Чили или Бразилии. Приоритет Мексика. Бизнес-идеи мне будут направлены позже. Позднее, по основным телевизионным каналам США, мы увидели видеосюжеты о том, что главное разведывательное управление Генштаба получило новую штаб-квартиру. Её посетил президент Владимир Путин. Причём прилетел он на вертолёте. Раньше штаб ГРУ находился в Москве на Хорошевском шоссе, в здании, известном как «Аквариум», и строившемся когда-то под инфекционную больницу. Я в нём никогда не был. Сообщалось, что нынешнее здание смотрится как футуристический дворец из стекла и бетона. Восемь этажей, оснащённых самой современной и зачастую уникальной аппаратурой. Две вертолётные площадки. Огромный спортивный блок, комнаты для отдыха. Здесь можно жить и работать автономно, не покидая штаб несколько недель. Отличительной особенностью новой штаб-квартиры стал ситуационный зал с огромной электронной картой мира. На ней в реальном времени отражается местонахождение всех атомных подводных лодок, несущих ядерные баллистические ракеты, авианосных соединений и крупных воинских формирований по всему миру все американские СМИ тиражировали новость, что тогда сказал президент России о роли военной разведки. «Очевидно, что ситуация в мире, вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют от Главного разведывательного управления Генерального штаба постоянного совершенствования деятельности. Мне хорошо известны результаты работы ГРУ. Четко и практически без осечек действуют ваши боевые подразделения в ходе контртеррористических операций». В том числе Спецназ, который входит в состав ГРУ. Своевременная и точная информация, поступающая от ГРУ, не раз сложилась в основу важнейших государственных решений, помогала своевременно парировать угрозы национальной безопасности. ГРУ играет особую, уникальную роль в системе обеспечения безопасности страны, и это мощный и действенный инструмент защиты наших национальных интересов. Президент Владимир Путин не говорил Главное управление Генштаба. Он прямо называл Главное разведывательное управление Генерального штаба. На это особо обратили внимание СМИ в США и единогласно трактовали это как угрозу. Местные военные эксперты смело заявляли, что все эти события связаны с явным, демонстративным, усилением ГРУ. Первый и очень явный признак того, что русская армия готовится к противостоянию с США. И именно США, а не с кем-либо еще. А еще позднее, в подтверждение этих слов, мы узнали из американских СМИ, что начались учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия-2007». На Чебаркульском полигоне, Челябинская область, Россия, прошли совместные учения ШОС с участием воинских контингентов и частей специального назначения России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Впервые на территории России присутствовали китайские войска в количестве 1700 человек со своей бронетехникой, вертолетами и самолетами. На учениях присутствовали главы государств-членов ШОС, а также представители стран, имеющих статус наблюдателя. Был отработан механизм взаимодействия стран-участниц ШОС в случае возникновения региональных кризисов. Это было крупнейшее мероприятие организации за шесть лет существования, в ходе которого обозначились черты евро блока, способного стать влиятельным полюсом силы. Сразу после учений, заявление нового гражданского министра обороны России, как по нотам, о том, что правительству и президенту было представлено 173 проекта нормативно-правовых актов, регулирующие различные сферы жизни и деятельности вооруженных сил. Произошли существенные кадровые перестановки в высшем эшелоне Министерства и Генштаба. Министр заявил, что усилится боеготовность вооруженных сил, будет произведено их перевооружение, трансформировано, командование, они станут соответствовать требованиям времени. В американской прессе начали появляться слухи о скорой отставке начальника ГРУ Генштаба. В основе этих слухов была неофициальная информация о запредельно жестком конфликте между уже бывшим начальником Генштаба, генералом армии Булуевским Юрием Николаевичем, пока что еще действующим начальником ГРУ Генштаба, генерал армии Корабельников Валентин Владимирович с одной стороны и новым министром обороны, а Сердюков с другой стороны «Признаться, в эти слухи я не поверил» отмме их как сплетни и желание некоторых отставных американских военных а ныне экспертов, показать свою осведомленность и исключительность. Не мог себе даже представить, чтобы конфликт командования генштаба и министра хоть как-то мог просочиться сквозь стены. В общем воспринял эти сообщения как целенаправленную дезинформацию моего родного генштаба чтобы скрыть истинные намерения. Я уже был слишком оторван от родины и не представлял истинного положения дел. Поэтому даже такой сигнал, как изменение в финансировании нелегальных резидентов, не воспринял всерьез. Отмел его как малозначительный, для меня, эпизод начавшейся реформы. «Если бы я знал, как ошибался...»